Продолжение рассказа Мне нужна помощь нашего уважаемого диктора Жука Харитона Кажется, тут произнесли мое имя Диктор Харитон к вашим услугам Видите ли, мне сейчас понадобятся декорации корабля А без них я не могу продолжать свой рассказ Не беспокойся, Кузя Я об этом уже позаботился Прошу включить в кадр Корабль вместе с голубым слон Атлантическим океаном. Ой, <связываю> ой, <связываю> ой. О, вот спасибо. А как это вам удается? Наше цветное луговидение может жить все. Продолжай, Кузя, А я буду поблизости. Если что-нибудь понадобится, то всегда готов прийти на выручку. <связываю> Итак, так мы поплыли по атлантическому океану. За стеклами иллюминаторов, это окошки такие круглые, искались волны. Слон Бимбо угощал меня печеньем и лимонадом и заводил на магнитофоне свою любимую песенку про жарафлику. Мы с бимбой играли в крестики-нолики, а перед ужином в шашки. Все шло хорошо, но однажды... Ой, ой, ой, даже сейчас у меня дрожат коленки при одном воспоминании о том, что случилось тогда. Однажды я вышел на верхнюю палубу подышать свежим морским воздухом, потом долго искал свою, вернее, нашу с бимбой каюту и вдруг очутился возле камбуза. Камбузом на корабле кухня называется. И повар на камбузе, не повар, а кок. На нашем камбузе коком был в «Замри». Его так называли, потому что он обожал с детства игру «Замри, отомри». Ну вот, заглянул я в окошко камбуза, вижу кок «Замри» над тортом колдует. И напивай при этом песенку Я сам себя хвалить Капельки не стану Хотя немало повидал различные стран Но и команде ясно ней И капитану Что Бог на капузе главней ля ля ля ля, -ля, ля, -ля, -ля, -ля, -ля, -ля, -ля. Томлю пищу я положенному сроку, И все по-флотски отборща дома корот. А чем дружнее говорят? Спасибо Копу, уверяю вас, вкуснее формидон. ля ля Mä voisin kovaa mitä tahansa ruokaa. Tietysti minä, koska mitä minulle Ja jos fokusnikin näyttää jotain upeaa, niin tämä on todellinen upeus. La la la la la la Хотелось на торт посмотреть. А Кок, замри, загородил его своей спиной, как назло. Ну не выдержал я, шмыгнул на камбус, Решил я на краешек стола прыгнуть, но не рассчитал как следует и попал прямо в торт. Но это бы еще полбеды, но ведь я сделанную из крема розу сломал. Красивую такую... Розочку. Ой, над нею кок, наверное, полдня колдовал, не меньше. Ну, что тут началось? Ой! Увидел меня, замри и закричал. тут ты мой торт испортил! Я не хотел! О, он не хотел! Розу сломал! Ну, я не сломал, я, я, я только поцарапал Ах, oh, так вот, я тебя сейчас, я тебя сейчас тоже поцарапаю oh! Я старался, старался А ты вон как, да я об тебя мокрого мяса оставлю Ой, ой, ой гер... Ой, well, <su complete noise> ну, oh. Попробуй, тут не испугайся Он за мной, я, я от я него, я, я, я от него Бог, этот в белом своем колпаке совсем близко. Ой, ой, еще одна секундочка, и... И тут я нахально так ему кричу, Замри! Шампанзе и замер. Замер по привычке. Остановился как вхопанный, А я тем временем за угол Шмык! Заметил маленькую щель под дверью и юркнул в нее. Опомнился, замри, но уже поздно было. Когда он мимо двери промчался, как угорелый, я, Ой. я перевел дух и услыхал какие-то непонятные звуки. Ту-ту, ту ту-ту, ту-ту-ту. Оказывается, я в радиорубку заскочил, Сидит себе дятел-радист в наушниках И что-то выстукивает на телеграфном аппарате Точка-тире, точка, точка-тире точка Две точки, две точки э, э, о. А шимпанзе замри, уже к радисту в дверь стучится Ага, ага, вот ты где? Я сейчас. я че, я че выжидал Ой, жаль, что на этих самых тире никуда улететь нельзя Такое только в сказках возможно Ворвался, замри, в руку, Я от страха до самого потолка подпрыгнул. Ну, что-что, а уж прыгать я умею. На мое счастье, под потолком на ниточке воздушный шарик висел. Для красоты, наверное. Яркий такой, желтенький такой шарик. Тут дверь захлопнулась, а шарик от сквозняка сорвался с гвоздя и вылетел в открытый иллюминатор. И не один вылетел, не один, а вместе со мной, поскольку я за ниточку крепко-крепко уцепился, закрыл я глаза от испугай, лечу, лечу, лечу, лечу, лечу, лечу. О, слышите, Виктор Хритон, мне скоро, скоро приземляться надо. А вам известно, куда? Известно, Кузя. смело приземляйся. Хотя тебе и не позавидуешь потому что воздушный шарик примчал тебя в Снегарктиду на самый-самый самый южный полюс. Попрошу ассистентов устроить в кадре Снегорктиду. О, снег, сказать по правде ужасно. Ой, холодно, кругом снег, снег, снег, снег. И вдобавок лед лёд лёд Хорошо, что я упал в мягкий сугроб, а не то разбился. Сижу на снегу, весь... <мыл> <мыл> <мыл> весь дрожу от мороза и чуть не плачу. Вдруг вижу, двое идут. причем в белых сорочках и в черных фраках. Важные такие, ну как артисты или дирижеры, которые в нашей луговой концертатории выступают, шагают эти двое в перевалочку, и видно им не холодно, ни чуточки, поскольку вместе с облачком пара у них из груди песенка вылетает. Разодой нас покорила, покорила навсегда. Nam nam сказку подарила, искra снега, искry да! Снегов, ti-da-ti-da-ti-da, снегов, ti-da-ti-da-da! Luuhti всех на целом свете, несмотря на колода! Снегов, Я на этих в черных фраках и ежусь от холода, и почему-то свой дом вспоминаю. Мама наверняка вкусный пирог испекла, а папа сидит возле луговизора и газету луговые новости читает. И читаю вот так, а глаза сами собой слепают, слепаются. слепаются. Поскольку... поскольку заснул Кузя, значит, мне, как ведущему этой развлекательной передачи, самое время снова вмешаться. Ведь маленькому кузнечику ничего не стоит замерзнуть в такой огромной ледяной снегарктиде. Впрочем, кажется, И без меня тут есть кому помочь, Кузе. Я слыхал, что местные жители, которых называют пингвинами, удивительно добры и общительны. Поэтому не будем им мешать. Ж -ж -ж -ж. Эй, братишка Понк! Иди-ка сюда. Что, что? Я здесь обнаружил кое-что. Что? Непонятное. Ну, ты прав, братишка Пинг, Я... Я тоже никогда не встречал у нас в Снегарктиде ничего подобного. Может это зверь? А, а может, может птица? А может вообще насекомые? Может, может. Настолько, поскольку он. А она? Оно. Оно? Все равно замерз. Замерзла. Замерзло. А? Давай отправим его. Ее? ее к нашим давним друзьям. В Академию все всяческих наук. Тво-то удивятся академики. А что, запечатаем его, ее, ее, ее, ее. Ну, в общем, вот это, вот это, вот это, в коробочку. И отправим по почте. Правильно. Там разберутся. Там разберутся. Вложим это вещество. А? То есть существо. Конверт вместе с письмом. А в конце письма я обязательно напишу горячий привет от пингвинов Пинга и Понга, да. которые живут в холодной снегорбине. Согласен, согласен, братишка Понг. Ты напишешь. Ага. Тебе и нести ее. Его, э, его. Э, его на почту. Ага. А остальное я сделаю. Хорошо, остальное я... Слушай, Пин, а что, остальное? А я тебя ждать буду. А -а -а. Унесли пингвины Кузю на почту. Снегартида нам больше не понадобится. Значит, надо приглашать новых действующих лиц. Это я и сделаю сейчас со всем своим дикторским удовольствием, чтобы наш герой Кузя. Мог продолжать свою удивительную историю. Внимание! Прошу приготовиться к появлению в передаче знаменитых академиков. Нас К сожалению, обратный адрес на конверте неразборчиво написан. Ну, читайте, расскажаю. Ну, читайте письмо. Надеюсь, адресат подписался полным именем. Да, увы, подпись адресата тоже непонятная. Ха. Не то пинг-понг, э, не то пинг-пинг. Э, пинг. И сами, коллеги. Да. Да. Да. Да. Действительно, действительно запутано. Но распутать можно. А да. мы академики все всяческих наук. И по географии, и по арифметике мы на все вопросики можем дать ответики. Нам все знать положено, что к чему привичено, из чего, что сложено. Однако да, вы да, же так. академики. Да кстати, дорогой коллега, а как продвигается работа вашей лаборатории? При помощи счетных машин мы наконец выяснили, сколько ног у сороконожки. И сколько же? Ровно сорок. Не может быть. Разъясним неясные, лишь почешем темечки, ведь науки разные, мы грызем как семечки. Мы же академики, свет для нас учение, мы не зря учению придаем значение. Никогда не поздно. Кстати, коллега Я поздравляю вас с изобретением пятиколесного велосипеда. Спасибо, спасибо. Скорость действительно сногсшибательная. Осталось только, чтобы наше изобретение могло тронуться с места. Мало книжки толстая прочитать внимательно, надо содержание помнить обязательно. академики, люди мы ученые, никогда на белые мы не скажем черные. Итак, за дело коллеги. Да, наука ждет. Дорогие коллеги, кажется, я расшифровал подписи наших таинственных адресатов. Тогда сообщите. Ну, пожалуйста, сообщите поскорее о своем открытии. Не томите, коллега. Выслушаем вас. Слушаем. На мой взгляд, адресаты подписались сокращенно. Сокращенно? Сокращенно. Видимо, торопились. А полностью это звучит, вероятно, так. Пингвин, понг и пингвин, пинг. Конечно! Это письмо от наших давних друзей и снегортиды. Интересно, о чем же сообщают наши друзья? Давайте прочтем их письмо. Давайте, давайте. Читайте, коль почитайте. прочитайте. Письмо так коротенькое, но вероятно очень важное. Итак, слушайте, коллеги. Много-премного. Простите, коллега, чего много и чего премного? Ну не торопитесь, мой коллега. Ничего много, а кто? Вернее, это мы. Вот много-премного уважаемые академики. Это мы уже выяснили. Дальше, дальше читайте. Нет? Мы случайно нашли невиданное животное, которого прежде в снегортиде не бывало. А может это даже не животное, а пришелец из Космоса? Из Космоса? Если судить, потому что у него, простите, у нее имеются маленькие усики, похожие на антенны. С нетерпением ждем вашего решения по поводу нашей находки, которая находится в данном конверте. Горячий привет из холодной снегортидой. Стоп, стоп, стоп. Нужно немедленно обследовать присланный экспонат. Да, да, Прошу да, да, да. соблюдать спокойствие, коллеги, так, минуточку. Vale. Итак, экспонат у меня на ладони взгляните. Стойте, стойте, что это же, так Ну что? Что? Это же. Что? Что? Ну, ну. Не понимаю, что это такое. У экспонаты имеются коленные суставусы. Также имеются эти зеленые лапеусы. Совершенно очевидно, что находку Пинга и Понга можно рассматривать смело как классиус. Насекомус. Я бы даже с уверенностью сказал, что это кузнечий куз обыкновеннус. Вот обратите внимание. А впрочем, простите внимание обращать уже не на что экспонат ускакал, так сказать, выпрыгнул в форточку. ай яй Очень жаль, что он не оказался пришельцем. Из космоса. ]istlesman. Мало книжки толстые, прочитать внимательно, Надо содержание помнить обязательно. Мы же академики, люди, мы ученые, Никогда на белые мы не скажем черные. На теплой ладони академика я отогрелся, проснулся и и удрал. А что мне там делать? Ведь нас, кузнечиков, в этой академии всяческих наук как облупленных знают. Ну, выпрыгнул я из форточки и на цветочную клумбу угодил в том же знакомом скверике, где за мной этот шустрый в штанишках выше колен гонялся. Тут он меня... Опять увидел и закричал. Сейчас я его поймаю, сейчас я его накрою, сейчас я его сцепаю. И чего ему от меня надо? Я ведь его даже лапкой не тронул. Гонялся он за мной, гонялся. И на какой-то мост загнал. Загнал и чуть было с очком не накрыл. Хорошо, что я вниз не побоялся прыгнуть. А под мостом как раз поезд проезжал, я на крышу самого последнего вагона опустился. Везет меня поезд а, а куда, не знаю Одна станция, вторая, седьмая Вдруг вижу на платформе надпись Станция Одесс井". Ой! Одуванчики! Ой, я даже глазам не поверил Неужели это правда, неужели дома? ят что есть края иные что в мире есть иная красота а я люблю свои места родные свои родные милые места а я люблю свои ста родные свои родные милые места Я увидел наш васильковый лук Увидел знакомых бабочек И стрекоз из нашего класса Увидел неуклюжую корову-муренку Из-за которой мне пришлось испытать Столько разных приключений На земле, в небесах и на море Прости, Кузя, что перебиваю Пожалуйста. Но мне кажется, что сейчас в кадре Должен появиться наш васильковый лук Не правда ли? Нет. Thank you. Обо мне горевали папа, мама, бабушка, дедушка и, конечно, мой младший братишка, которого я давно ничему не учил. Все они очень обрадовались, когда увидели меня живым и невредимым. И у меня от счастья в голове все слова перепутались. Я закричал: "Здравствуй, мама, папа! Ба, ба, бадюшка, здравствуй, папа, деб, Здравствуй, бабушка! Здравствуй, дедушка! Дедушка, мама накормила меня!" моим любимым клеверным супом и ромашковой э э кашей. А потом я ему рассказал о своих необычайных странствиях. В правах ведущего Мне хотелось бы узнать Как отнеслись родственники К твоему рассказу Дорогой кузен. Как отнеслись Ну, Бабушка вздыхала и охала Дедушка от волнения Шевелил усами Они у него длинные А остальные? Брат посмотрел на меня С восторгом Мама только головой качала А папа? А папа сказал, что я все это придумал. Но я ничегошеньки не придумал. Мой рассказ чистая правда. Есть ли у тебя, Кузя, какие-нибудь вещественные доказательства? Только одно. Вот это. Письмо? Да, письмо. Мне его прислала из жарафрики э, птичка Калибри. Можно прочесть вслух? Да, конечно. Там никаких секретов нет. Так, Васильковый лук возле станции одуванчики. Кузнечику Кузя. Здравствуй, Кузя. Как ты доехал? А у нас все хорошо. Слоненок лус болел хрипом, но уже не хрипит и совсем здоровый. Тигренок Полосатик подрос на 10 сантиметров и шлет тебе привет. И попугай, и ты тоже Он купил географическую карту И нашел на ней твою станцию одуванчики Жаль, что на карте это всего-навсего Маленькая черная точка Хорошее письмо. А ты ответил друзьям из страны Жарафрики? Еще бы. Конечно, конечно, ответил. И даже лепесток ромашки в конверт запечатал. Там таких нет. Пусть полюбуется. Спасибо, Кузя, за такой интересный и увлекательный рассказ. И последний вопрос. Какое самое яркое впечатление осталось у тебя от всех этих приключений? Ну-ка, скажи. Возвращение домой. Это самое приятное событие. Я много узнал, увидел. Всякое путешествие рано или поздно кончается. Но я понял, что нет ни на земле, ни, ни в небесах, ни на море ничего дороже, ничего красивее, чем родные края. И... Родной дом. Мы все спешим за чудесами, Но нет чудесней ничего, Чем та земля под небесами, Где крыша дома, его где крыша дома твоего и если вдруг тебе сруснется то грусть не значит ничего когда ты знаешь что под солнце есть крыша дома твоего есть крыша дома Огорчения любые, исчезнут все до одного, лишь вспомни звезды голубые над крышей дома своего, над крышей дома. под крышу дома своего под крышу дома